«Знаю», — повторил он, — «когда ты перестанешь спрашивать меня о субзнании?» «Значит, скоро домой. Теперь и я вздохнул. Радость и горе стали рядом, вместе заглядывая в будущее. Радость встречи с землей, с родным небом, близкими и любимыми, и делом, которому ты служишь, и горечь расставания»